и являлись официальной резиденцией императорского двора, когда оной по тем или иным причинам осчастливливал посещением Александрию. Имя северной столицы Бейдзина, или как это звучит на некоторых диалектах цветущей середины Пекина, Александрия Невская носила по праву. В дороге беседа так и не клеилась. Принцесса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 в широкие окна стремительно и мягко несущейся повозки. И, похоже, не теряла надежды полюбоваться колосящейся рожью или узреть молодые всходы обещанного ей Богданом Гауляна. Справа уходила в блеклую душную дымку плоская громада серого залива. Слева в буйных садах мелькали изысканные особняки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 требует немедленной беседы. Она сделала паузу. Но храбрые работники человекоохранительных ведомств безмолвствовали. — В таком случае вечером жду вас здесь с докладом обо всех обстоятельствах интересующего нас дела, включая ваши версии происшедшего. В десять часов. Принцесса милостиво взмахнула в сторону напарников веером и своей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 Лицо принцессы посветлело, она улыбнулась, все еще несколько изумленно, но уже без раздражения. А потом неудержимо рассмеялась, как девчонка. И Бак понял, что она, в сущности, очень молода, потому, наверное, так отчаянно и красит губы. «Браво! Вот уж действительно, яч-джу!» С усмешкой постаралась выговорить она, и у самой звуки застряли во рту, колотясь друг от друга боками.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 — давился смехом Баг. — Рожь у него колосится! Галян дал цветы! — Ты б на себя посмотрел! — давился смехом Богдан. — Терракотовый гвардеец и цинь шихуана! Челюсти-то просто смерзлись! Через полминуты отсмеявшись, Богдан резко встряхнул головой, окончательно приходя в себя. «Ладно — Ладно, — сказал он. — Девчонка, —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 все слова съеживать. Время-то оно, знаешь, жизнь. А Гока я слышал, говорят, время — деньги. Смешные. Хм. Так вот, я что хотел спросить. Императору ты бы мог вот так про господствующий в Улусе язык? И вообще, мыл еч, император, вы меня уговорили. Богдан задумчиво пожевал губами, поправил покосившиеся на вспотевшем носу очки. Ммм.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 Оба забились на заднее сиденье и, не желая обсуждать свои дела при посторонних, погрузились в размышления. И парень, стремясь поскорее сменить неинтересных седаков на кого-нибудь пообщительнее, безо всяких понуканий, с ветерком погнал поизрядно опустевшему к вечеру шестирядному шоссе. Только особняки замелькали. Зато, перегрузившись,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 въезжали в Александрию их запаленные после перегонов тысячу с лишним ли громадные тяжелогрузные фуры под завязку набитые ящиками с московским эрго тоу значит подытожим сказал бак едва заметными движениями одной лежащей на баранке руки провинчивает зыпучая сквозь суетливые в виду надвигающегося ливня стадо повозок на проспекте ничего я закурю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 Не впервой. Время! Время! Крест уйдет! Если уж не ушел. За двое-то суток. Думаешь, шли специально за крестом? А ты? Думаю, да. А у меня, знаешь, какое-то странное чувство. Нам будто подставляют версии. Подставили взлом. Теперь мы рады, Радешеньки, что пришли к мысли, что Бибигуль отключила сигнализацию. Вроде очень логично и приятно как. Вышли на правильный путь после ошибочного, не купились. Но по сути это стандартная двухходовка. Теперь другое. Первая версия, брали самое дорогое и самое легкое в перевозке из того, что находилось во вскрытом помещении. Теперь мы рады, Радешеньки, что пришли к выводу, шли специально за крестом. Опять двухходовка и опять вполне стандартная.